Глава десятая Благодарение Господу закончили С искренним чувством, — пробормотал Роган, когда наконец смог спешиться, и сегодняшние съемки были завершены. — Если я не выпью чего-нибудь, я просто умру. Может, встретимся в баре через час? Валентина слабо улыбнулась и покачала головой. Роган в отчаянии простонал. Вы превращаетесь в настоящую отшельницу, Валентина. Это не только вредно для здоровья, но и ненормально к тому же. Я устала. Завтра съемки на студии, и я должна выучить наизусть текст. Вы все время ускользаете от меня под этим предлогом, и я больше вам не верю. Не было случая, чтобы вы не знали свою роль. Это потому, что я... «Никуда не выхожу и рано ложусь спать», — возразила она, улыбаясь одними губами. Роган впервые заметил, что под толстым слоем грима ее лицо было бледнее обычного. Возможно, Валентина действительно нуждалась в отдыхе. Ракоша безжалостно подгонял их, словно настоящий рабовладелец. «Хорошо», — кивнул он, сдаваясь, — «но больше я не приму отказов». — Скоро начнут снимать сцены короля Генриха с графом Уорвиком, и мы получим несколько дней отдыха. Тогда вы не сможете ссылаться на усталость. Валентина вздрогнула. Казалось невероятным, что она больше не понадобится на площадке. Отбросив все тревожные мысли, девушка устало направилась к роскошному бунгало, отведенному ей гамбитой в качестве гардеробной. Элли, горничная из отеля Беверли хиллс ставшая теперь ее личной горничной, помогла Валентине снять грим и бархатный, забрызганный грязью костюм. Переодевшись в бежевую шелковую блузку и облегающие брюки, Валентина сказала, «Не жди меня сегодня, Элли, я еще немного побуду на студии». Попросите водителя отвезти вас, а потом вернуться за мной. — Хорошо, — с сомнением пробормотала Элли, — если вы уверены. Подобное никогда не случалось раньше. Каждый день после работы Валентина немедленно возвращалась в отель. После ухода девушки Валентина начала бесцельно бродить бунгало, стараясь оттянуть момент возвращения домой. Захватив с собой свитер, она направилась по обсаженной кустами дорожке, которая создавала бунгало иллюзию уединенности. Вдалеке раздавался стук молотков. Там готовили декорации для съемок очередного фильма. Девушка так и шла, сама не зная куда. Мимо звуковых И фотостудий, монтажных. Остановившись у проекционной, она приняла сгадать, в какое время Видал просматривает отснятый за день материал. Немного помедлив, девушка пошла дальше и миновала сценарный и рекламный отделы. Эта фабрика грез принадлежала Теодору Гамбети. И только здесь девушки. Хотелось быть сейчас и всегда. Валентина также живо интересовалась работой декораторов, как и своей. Все восхищало ее и возбуждало любопытство. Ей хотелось знать как можно больше обо всем и обо всех. Сцена, которую будут снимать завтра, одна из самых главных. Кто-то из съемочной бригады, несомненно, до сих пор трудится на площадке. Они не будут возражать, если Валентина немного побродит там и познакомится с обстановкой. Несколько мгновений она ничего не видела, окутанная кромешной тьмой. Слабый свет пробивался только на дальнем конце площадки, где все еще работали плотники. Валентина перешагнула через кабель и села. Меловые метки еще не были проведены. Валентине показалось, что она знает, где Видал прикажет нанести их. Пробормотав первые строчки роли, она замолчала. На опустевшем кинопавильоне было нечто таинственное. Девушка уже поднялась, чтобы уйти, но замерла, услышав голос Видала. «Они будут работать здесь всю ночь». График у нас очень напряженный. — Этот дворец выглядит великолепно, — промурлыкала женщина. У Валентины бешено забилось сердце, и она попыталась встать, но не смогла. — Потолки должны быть сводчатыми, — пояснил Видал. Они, наконец, вышли на свет. Сплетни, принесенные Роганом, безнадежно устарели. Кариана не собиралась возвращаться в Голливуд из Новой Англии. Она уже вернулась. Все в ней казалось неземным и романтичным: платье из струящегося шифона, прозрачное, летящее, золотистые волосы с изысканной простотой обрамлявшее лицо. Видал, обняв жену за плечи, Посмотрел на нее с выражением, Несказанно удивившим Валентину. В его глазах светилась нежность. На сей раз Валентине удалось сделать шаг, Потом второй, спотыкаясь она, Выбралась в вечернюю прохладу. Робкие мечты так упоенно Расцветавшие день за днем теперь увяли, умерли, погибли. Ракоши вовсе не собирались разводиться, и никакой надежды на то, что, видал, полюбит ее, как она его. Валентина подбежала к ожидавшему ее кадиллаку, бросилась на заднее сиденье конвульсивно вздрагивая, не зная, как прожить следующую минуту следующий день. Водитель встревоженно рассматривал ее в зеркальце заднего обзора. Не спрашивая указаний, он повел машину к бульвару «Сансет». Он заглушил мотор у подъезда отеля как раз в тот миг, когда Роган садился в свой лимузин. Актер все это время провел в баре отеля и теперь собирался в Сайро. Завидев Валентину, он остановился. «Привет!» — сказал он, как только водитель открыл Валентине дверцу. «Хотите что-нибудь выпить?» Несколько мгновений девушка, не понимающая, смотрела на него. «Спасибо!» — пробормотала она, наконец, с какими-то странными интонациями. «Мне действительно не помешало бы выпить». Темный уютный бар был уже полон. Сначала их появление осталось почти незамеченным. Все знали Рогана а он уже успел обменяться приветствиями с друзьями и знакомыми, но постепенно раздались перешептывания. Скромно одетая девушка рядом с Роганом казалась таинственной звездой нового фильма «Ракоши». И тотчас же самые известные люди гордо потянулись к их столику. Они как бы случайно проходили мимо, перебрасывались несколькими словами с Роганом и просили его представить их Валентине. Фотограф успел снять девушку и Рогана вместе с ведущим актером студии. Paramount, стаканы, поднятые высоко в воздух, на лицах улыбки. Сияющая Валентина стоит между мужчинами. На следующий день Экземинер напечатал фото с подписью Загадочная звезда, наконец, восходит на небосклоне. Утром Видал появился на площадке с побелевшим от ярости лицом. В течение шести месяцев Валентина чуралась сверкающего мира, в который могла вступить в любую минуту, и теперь оказалось, что она не собирается больше избегать общества. И человек, которого она выбрала своим спутником, никто иной, как Теннант. Видал, едва сдерживался, однако все же сумел осмотреть приготовленную к съемкам площадку и обсудить освещение с Доном Саймонсом. Необходимо честно признать, что он ничего не может сделать. Теннант недавно разошелся с очередной женой, а Валентина не замужем. Отдел рекламы будет на седьмом небе. Он обошел площадку, отдавая приказания операторам, когда съемки наконец начались, и актеры, и съемочная бригада превосходно понимали. Впереди нелегкий день. «Подбородок влево! Теннант. Черт, вы же английский граф! Будьте гордым, надменным!» Видал, рухнул в режиссерское кресло. «Первая камера, вторая, третья, звук в порядке? Начали!» Все это время Валентина старательно отводила от него взгляд. Это было первым правилом, которое она установила себе за долгую бессонную ночь. Она влюбилась в видала с первой встречи. Задушить любовь сразу невозможно. Это долгий, мучительный процесс. Но она выбросит его из сердца и полюбит кого-нибудь другого. Возможно. Рогана. Кого угодно, но только не видала. Валентина, как всегда, безоговорочно подчинялась его командам, но что-то изменило в их отношениях, и это заметили все присутствующие. Когда Ракуша разговаривал с Валентиной, она больше не пожирала его глазами с легкорадочной напряженностью, а он так жестко цедил слова, что даже Гаррис и Дон Саймонс невольно ежились. — Какой дьявол вселился сегодня в Ракоши? — шепотом спросил Саттон. — Лейлу Крейн. Та пожала плечами. Наверное, ему не нравится, что две его звезды слишком уж подружились. — И когда же сие событие произошло? — поднял брови Саттон. — Не знаю, но... В этом нет ни малейшего сомнения. Она кивнула в сторону Рогана и Валентины, стоявших рядом на дальнем конце площадки в ожидании, пока установят освещение для следующей сцены. Оба пили Кока-Колу, и в их позах было что-то дружески интимное, непонятная близость. Но тут Роган отставил стакан и слегка сжал руку Валентины. — Так значит... «Молодая дама не столь уж необыкновенная, как я посчитал», — разочарованно заметил Саттон. «Жаль, но это еще не причина, чтобы Ракоша вел себя как средневековый злодей. К тому же он, похоже, вовсе не заинтересованная сторона, иначе все уже знали бы об этом».